Глава пятая. Я не спешил заканчивать работу и уезжать из Парижа. Очень уж хорош он был весной, когда на Елисейских полях свели каштаны, и такой веселый свет озарял улицы. В воздухе была разлита радость, легкая быстротечная радость — от которой походка становилась пружинестей, а мысли бежали быстрее. Я отлично себя чувствовал в обществе моих разнообразных друзей и, отдаваясь приятным воспоминаниям о прошлом, хотя бы мысленно воскрешал в себе горячность молодости. Не мог же я допустить, чтобы работа помешала этому наслаждению минутой, какого мне, возможно, уже никогда не испытать в такой полной мере. С Греем, Изабеллой и Ларри мы совершали экскурсии в разные интересные места, расположенные неподалеку. Побывали в Шентильи и Версале, в Сен-Жермене и Фонтенблоу. Непременной частью всякой поездки был вкусный и обильный завтрак. Грей съедал очень много, как того требовало его огромное тело, и случалось, выпивал лишнего. Может быть, ему помогло лечение Ларри, а может быть, просто время брало свое, но он, безусловно, шел на поправку. Мучительные головные боли прекратились, и в глазах уже не было той грустной растерянности, что так не понравилось мне, когда я в первый раз увидел его в Париже. Говорил он мало. Разве что начнет длинно и скучно о чем-нибудь рассказывать, но когда мы с и болтали всякий вздор, часто разражался громким одобрительным хохотом. Казалось, он всем доволен. Человек он был неинтересный, но до того незлобивый и нетребовательный, что невольно вызывал симпатию. Провести вдвоем с таким человеком вечер едва ли заманчиво, но перспектива прожить с ним бок о бок полгода не пугает. Радовала глаз его любовь к Изабелле. Он поклонялся ее красоте, считал ее самой блестящей, самой восхитительной женщиной в мире. И трогательна была его преданность прямо-таки собачья преданность лари алари тоже видимо был вполне доволен жизнью у меня создалось впечатление что эту весну он воспринимает как передышку в своих напряженных неведомых нам исканиях и спокойно дает себе отдохнуть он тоже был не особенно говорлив но это не имело значения Самое его присутствие стоило любого разговора. Он держался так просто, так приветливо и весело, что большего от него и не требовалось. И я уже тогда понимал, что именно благодаря ему нам всем так хорошо вместе. Он не острил, не старался блеснуть, но без него нам было бы скучно. На обратном пути из одной нашей поездки Я стал свидетелем сцены, глубоко меня поразившей. Мы побывали в Шартре и возвращались в Париж. Грей вел машину, Ларри сидел рядом с ним, а Изабелла и я сзади. Все мы устали от долгого дня. Ларри вытянул руку вдоль спинки переднего сиденья. От этого движения рукав его рубашки задрался, обнажив узкое запястье и часть загорелой руки, поросшей тонкими светлыми волосками, которая золотила вечернее солнце. Меня поразило молчание и неподвижность Изабеллы, и я взглянул на нее. Она сидела, окаменев, словно загипнотизированная, и часто дышала. Глаза ее были прикованы к этому жилистому запястью с золотыми волосками и длинным, тонким, но крепким пальцем. Я никогда не видел, чтобы на человеческом лице была написана такая неприкрытая, голодная страсть. Это была маска похоти. Я бы ни за что не поверил, что прелестные черты Изабеллы способна выражать столь откровенную чувственность. Красота ее исчезла. Лицо было уродливое и страшное. Оно наводило на мысль о животном, о суке в охоте. И мне стало нехорошо. Она не замечала меня, не замечала ничего, кроме этой руки, так непринужденно лежавшие на спинке сиденья и будившие в ней бешеное желание. Потом, словно судорога, прошла по ее лицу, она передернулась и отодвинулась в угол машины. «Дайте мне сигарету», — сказала она. Я с трудом узнал ее голос, такой он был грубые хриплые Я дал ей закурить. Она с жадностью затянулась, а потом всю дорогу молчала. Доехав до дому, Грей попросил Ларри отвезти меня в гостиницу, а потом поставить машину в гараж. Ларри пересел на его место, я сел рядом. Пересекая тротуар, Изабелла взяла Грея под руку, прижалась к нему и одарила его взглядом, которого я не видел, но о значении которого мог догадаться. Мне подумалось, что в эту ночь ложе с ним разделит очень страстная женщина, но он никогда не узнает, какими угрозениями совести вызваны ее пылкие ласки. Июнь подходил к концу. Мне пора было домой, на Ривьеру. Знакомые Эллиота, собравшиеся на лето в Америку, сдали Мэтчеринам свою виллу в динаре и они должны были уехать туда с детьми, как только кончатся занятия в школе. Ларри оставался в Париже, но он уже присмотрел себе подержанный Ситроэн и обещал в августе приехать к ним на несколько дней погостить. В последний мой вечер в Париже я пригласил их всех пообедать. И в этот до вечер мы встретили Софи Макдональд. Изабелла возымела желание поездить по злачным местам, и поскольку я был с ними немного знаком, выбрала меня гиды. Меня эта идея не вдохновила, потому что в Париже завсегда-то и таких мест не скрывают своей враждебности к туристам из другого мира. Но Изабелла не слушала возражений. Я предупредил ее, что это будет очень скучно, и просил одеться попроще, После обеда мы на часок заехали в Валибержер, а потом пустились в путь. Сначала я повез их в один погребок около Нотр-Дам, где собираются бандиты со своими партнершами. Я был знаком с хозяином, И он освободил нам места за длинным столом, за которым уже сидели какие-то темные личности. Но я заказал вина на всю компанию, и мы дружно выпили. Было жарко, дымно и грязно. Потом я повез их в Сфинкс, где женщины голые подкричащие нарядными вечерними платьями, не прикрывающими грудь, сидят в ряд друг против друга на двух скамьях, а когда заиграет оркестр, вяло танцуют парами, рыская глазами по лицам мужчин, сидящих за мраморными столиками вдоль стен. Мы заказали теплого шампанского. Некоторые женщины проплывая мимо нас, едва заметно подмигивали Изабелле, и мне было любопытно, понимает ли она эти знаки. Потом мы поехали на улицу Лапп. Это узкая темная улица, где вас сразу охватывает атмосфера дешевого разврата. Мы вошли в первое попавшееся кафе. Обычный молодой человек с бледным и спитым лицом колотил по клавишам, второй старый и усталый наяривал на скрипке, а третий извлекал нестройные звуки из саксофона. Зал был битком набит, ни одного свободного столика, но хозяин, сразу распознав в нас посетителей с деньгами, без дальних слов, согнал с места какую-то парочку, пристроил их за другой столик, уже занятый, усадил нас. Те двое, которых ради нас потеснили, обиделись и стали отпускать по нашему адресу отнюдь нелестное замечание. Танцы были в разгаре, танцевали матросы в беретах с красными помпонами, мужчины в кепе с повязанными на шее платками, женщины зрелого возраста и совсем молоденькие, с наштукатуренными лицами, простоволосые, в коротких юбках и ярких блузках. Мужчины кружили в танце пухлых мальчиков с подведенными глазами, тощие астролицей женщины, толстушек с крашенными волосами. Были и смешанные пары. В горле першило от запаха дыма спиртного и потных тел. Музыка звучала и звучала, и неаппетитная эта толпа, эти застывшие и блестящие от пота лица, двигались по комнате с какой-то старательной торжественностью. Отвратительные и страшные. Мужчины почти все были тщедушные, худосочные. Лишь кое-где мелькали зверского вида верзил. Я пригляделся к музыкантам. Играли они так, словно были не люди, а заводные механизмы. И я подумал, неужели было время, когда они, только вступая в жизнь, мечтали стать великими исполнителями, на чьи концерты публика будет съезжаться со всех концов света. Ведь, чтобы стать даже скверным скрипачом нужно брать уроки, постоянно упражняться. Значит, и этот бедняга много потрудился. А ради чего? Чтобы целыми ночами играть фокстроты в этой вонючей дыре. Музыка смолкала. Пианист вытер лоб грязным носовым платком. Танцоры рассыпались, растеклись, расползлись по своим столикам И вдруг мы услышали американский голос. «Господи! Это надо же!» На другом конце зала поднялась с места женщина. Ее кавалер пытался ее удержать, но она оттолкнула его и нетвердой походкой двинулась через комнату. Она была очень пьяна. Подойдя к нашему столику, она остановилась, слегка покачиваясь с бессмысленной улыбкой на лице, как будто смешнее нас она в жизни ничего не видела. Оглянулся на своих спутников. Изабелла смотрела на нее, не понимая. Грей угрюмо насупился. А Лария словно глазам своим не верил. «Привет!» — сказала она. «Суфи!» — сказала Изабелла. «А ты думала, кто?» Фыркнула она и схватила за рукав пробегавшего мимо официанта. «Венсан, принеси мне стул». «Сама принесешь». Огрызнулся он, вырываясь. «Стул!» — крикнула она и плюнула в него. «Вот тебе стул», — сказал крупный мужчина, — с густой сальной шевелюрой, сидевшей за соседним столиком. «Это, надо же, какая встреча!» — сказала она, продолжая раскачиваться. «Привет, Грей, привет, Ларри!» Она опустилась на стул, который пододвинул ей наш сосед. «Выпьем по этому случаю. Хозяин!» Заорала она. Хозяин уже некоторое время на нас поглядывал и подошел сразу. «Это твои знакомые, Софи?» «Да», — она рассмеялась пьяным смехом, — «друзья детства. Я их угощаю шампанским, не вздумай поить нас какой-нибудь лошадиной мочой. Давай чего получше, чтобы не вырвало» ты пьяна моя бедная софии поеду к черту он удалился радуясь случаю продать бутылку шампанского до сих пор мы предусмотрительно пили только бренди с содовой а софи тупо уставилась на меня это кто же еще с тобой экзабела эзабела назвала меня а помню Вы когда-то приезжали в Чикаго. Тонный дядечка, да? Есть грех, — улыбнулся я. Я ее совершенно не помнил, да оно и неудивительно в Чикаго. Я был больше десяти лет назад и столько перевидал людей и тогда, и позже. Она была высокого роста, а стоя оказалась еще выше, потому что была очень худа. На ней была ядовито-зеленая шелковая блузка, мятая и вся в пятнах, и короткая черная юбка. Волосы, коротко подстриженные и завитые, но растрепанные, отливали хной. Она была безобразно накрашена, щеки нарумянины для самых глаз, веки густо-синие, брови и ресницы слиплись от краски, губы олели помадой а руки с ярко-розовыми ногтями были грязные. Ни одна женщина вокруг не выглядела так непристойно, и я заподозрил, что она не только пьет, но и употребляет наркотики. И все же ей нельзя было отказать в какой-то порочной привлекательности. Она то и дело вызывающе вскидывала голову, И грим еще подчеркивал необычный светло-зеленый цвет ее глаз. Даже отупев от вина, она сохраняла какую-то бесстыдную отвагу, что, вероятно, будило в мужчинах самые низменные инстинкты. Она всех нас оптом наградила издевательской улыбкой. — Что-то я не замечаю, чтобы вы особенно радовались нашей встрече Я слышала, что ты в Париже, — отозвалась Изабелла с натянутой улыбкой. — Что ж, не позвонила? — Мой номер есть в справочнике. — Мы только недавно приехали. Грейк поспешил на выручку. «Ну как, Софи, хорошо проводишь здесь время?» «Чудесно! А ты, говорят, прогорел!» Он залился багровым румянцем. «Да, не повезло, значит. В Чикаго сейчас, наверное, жуткая жизнь. Хорошо, я вовремя оттуда убралась». Да что же этот сукин сын не несет выпивку? А вон он идет, — сказал я, заметив официанта, пробиравшегося к нам с подносом. Услышав мой голос, она обратилась ко мне. Любящие мужнины родичей, так их раз так, вытурили меня из Чикаго. Я, видите ли, Морайве их доброе имя. Она залилась беззвучным смехом. Теперь я эмигрант на пособии. Шампанское подали, разлили. Она, трясущей с рукой, поднесла бокал к губам. К черту тонную публику она осушила бокал И взглянула на лари А ты нынче что-то неразговорчив. Он все время спокойно ее рассматривал. Не отрывал от нее глаз с той минуты, как она появилась. Теперь он ласково улыбнулся. Я вообще не болтливого нрава. Снова заиграла музыка. И к нашему столику подошел мужчина, среднего роста, хорошо сложенный, с блестящей шапкой спутанных черных волос, крючковатым носом и толстыми чувственными губами, а такие э, грешные саванарола. Как и большинство мужчин в кафе, он был без воротничка, в узком пиджаке, стянутом в талии. «Пошли, Софи, потанцуем». «Отстань! Я занята». Не видишь, что ли, я здесь с друзьями? Плевать я хотел на твоих друзей. Пошли танцевать. Он потянул ее за локоть, но она вырвала руку. «Отстань!» — выкрикнула она в выступлении. Они что-то говорили по-французски... Грей не понимал, что они говорят, но Изабелла, хорошо разбиравшаяся в непечатном лексиконе, что вообще свойственно добродетельным женщинам, поняла все прекрасно, и на лице ее застыла годливая гримаса. Мужчина занес руку с раскрытой ладонью, мозолистой ладонью рабочего, и уже готов был залепить Софи по щечину, но тут Грей приподнялся на стуле. «Уходите!» — крикнул он со своим ужасающим акцентом. Тот замер и яростно воззрился на Грея. «Берегись, Коко!» — горько усмехнулась Софья. «Он из тебя котлету сделает!» Мужчина одним взглядом оценил рост и вес Грея и его огромную силу, он хмуро пожал плечами грязно выругался и пошел прочь софи захихикала остальные молчали я подлил ей шампанского живешь в париже лари спросила она отставив пустой бокал пока что да